Глава вторая. Карла. «Ну, почему?» — ныла Карла, повисая на маминой руке в попытке остановить неотвратимое приближение к школе. «Почему мне обязательно нужно туда идти?» Если как следует покапризничать, мать может сдаться. Так уже было на прошлой неделе. Правда, тогда были ее именины, и мать была мягче обычного. рождение, именины, Рождество и Пасха — всегда трогали ее до глубины души. «Как летит время!» — причитала тогда мать со своим сильным густым акцентом, так отличавшим ее от других матерей. «Девять с половиной лет без твоего отца! Девять долгих лет!» Карла, сколько себя помнила, знала, что папа в раю с ангелами, потому что нарушил обещание, когда она родилась. Однажды Карла спросила, какое это было обещание, «Такое, которое раз нарушив, обратно не вернешь», — фыркнула мама. «Как та красивая голубая чашка с позолоченной ручкой», — подумала Карла, которую она уронила неделю назад, вызвавшись вытирать вымытую посуду. Мама плакала, потому что чашка была из Италии. Жаль, что папа с ангелами, но зато у нее есть мама. Однажды дядя в автобусе принял их за сестер, чем насмешил маму. Он мне просто льстил», — сказала она, покраснев, но вечером разрешила Карли дольше не ложиться спать. И Карла усвоила, когда мама счастлива, у нее можно что-нибудь выспросить. Просить можно и тогда, когда мама грустная, вот как сейчас, в начале нового века, про который им рассказывали в школе. Всю четверть Карла мечтала о пенале гусеницы из мягкого пушистого материала, как у всех в классе. Может, тогда ее перестанут дразнить. Отличаться плохо. Плохо быть меньше всех в классе. Пигалица. Этого странного слова не было в детском словаре, который Карла уговорила маму купить в магазине поддержанных вещей на углу улицы. Плохо иметь густые черные брови. Волосатая-полосатая. Плохо называться непохожими на другие именем и фамилией. Карла Каволетти. Одноклассники дразнили ее Спогалетти. Волосатая Карла Спогалетти. «Почему нельзя сегодня остаться дома?» — ныла Карла, чуть не прибавив «у нас» а не в том итальянском, о котором мама постоянно говорила и которого она, Карла, никогда не видела. Мама замедлила шаг, когда соседка с золотистыми волосами прошла мимо, неодобрительно глянув на них. Карла знала этот взгляд. Так смотрела учительница в школе, когда она не смогла рассказать таблицу умножения на девять. «У меня с математикой тоже не важно», пожимала плечами мама, если Карла просила помочь с домашним заданием. «Ничего, главное не объедаться пирожными и не толстеть. Таким, как мы, достаточно быть красивыми». Дядя с блестящей машиной и в большой коричневой шляпе всегда говорил маме, что она красивая. Когда он приходил в гости, мама не плакала. Она распускала свои длинные вьющиеся волосы, душилась любимым яблоневым цветом, И ее карие глаза сверкали. Включался проигрыватель и они вместе отбивали ритм носками туфель. Правда карли засиживаться не давали. спать карамия примечание караме дорогая моя по-итальянски конец примечания. Так певуче говорила мама, и девочка уходила в другую комнату, оставив маму и гостя постукивать ногами под музыку в маленькой гостиной под пристальными взглядами маминых родственников с фотографией. Часто их холодные лица снились Карли по ночам, и ее крики мешали танцам и сердили маму. «Ты уже большая, чтобы бояться снов. Ты не должна беспокоить меня и Ларри». Когда в школе задавали сделать проект мои папа и мама, Карла, воодушевившись, пришла домой, но мама долго цокала языком, а потом разрыдалась, уронив голову на кухонный стол. «Я должна что-нибудь принести на школьную выставку», — настаивала Карла. «Не могу же я одна ничего не принести». Наконец, мама сняла со стены фотографию мужчины с прямой осанкой в белом воротничке и со строгим взглядом. «Мы отправим к ним Нонно», — сказала она так, будто в горле у нее застрял леденец. Карла любила леденцы. Дядя с блестящей машиной часто приносил ей леденцы в белом бумажном пакете, но они прилипали к рукам, и Карле приходилось долго отмывать пятна. Карла благоговейно взяла фотографию. «Это мой дедушка?» Она и так знала ответ. Мать говорила ей это много раз. Но приятно лишний раз услышать, что у нее, как у всех, есть дедушка, хоть он и живет за много миль в горах Флоренции и не отвечает на письма. Мама Карла обернула фотографию в оранжевый с красным шелковый шарф, пахнущий нафталином. Карла бежала в школу как на праздник. «Это мой нонно», — гордо объявила она, но все только смеялись. «Нонно, нонно», — передразнил один мальчишка. «А почему не дедушка, как у всех? И где твой отец?» Это было накануне ее именин, а на следующий день Карла убедила мать не ходить на работу, притворившись больной. Это был один из лучших дней в ее жизни. Они с мамой устроили пикник вместе под названием «Гайд-парк», и мама пела песни и рассказывала о своем детстве в Италии. «Братья брали меня с собой купаться», — мечтательно говорила она. «Мы ловили рыбу на ужин, а потом пели, танцевали и пили вино». Карла, пребывавшая наверху блаженство от того, что не пошла в школу, накручивала на пальчик прядь маминых темных волос. «А папа тоже с вами купался?» Карри и мамины глаза вдруг погрустнели. «Нет, моя маленькая, не купался». И она принялась убирать термос и сыр с красного клетчатого пледа на траве. «Пойдем, пора домой». И это уже не был лучший день в жизни Карлы. «Сегодняшнее утро тоже не самое удачное. На первом уроке будет контрольная предупредила учительница. «Математика и правописание — самые ненавистные Карле предметы. Чем ближе они подходили к автобусной остановке, тем сильнее Карла тянула маму за руку». «Расточком ты не вышла», — недавно сказал ей дядя с блестящей машиной, когда она отказалась рано ложиться спать. «Зато упрямство на двоих хватит». «А что, нельзя?» — чуть не огрызнулась Карла. «Всегда будь вежлива, ларри, твердила мать. «Без него мы бы здесь пропали». «Пожалуйста, давай останемся дома. Ну, пожалуйста», — заныла Карла. Но мама ничего не желала слушать. «Мне надо работать». «Ну почему? Ларри поймет, если ты не пойдешь с ним обедать». Обычно Карла не произносила имени гостя, предпочитая называть его дядей с блестящей машиной. Это означало, что он не член их семьи. Мама резко повернулась, едва не налетев на столб. Мгновение она казалась почти взбешенной. «Потому что, малышка, у меня еще осталась гордость, ее глаза сверкнули, и потом я люблю свою работу». Мамина работа была очень важной. Она делала из обыкновенных теть красавец. Мама работала в большом магазине, где продавали помаду, тушь для ресниц и специальные кремы, от которых кожа становится прелестно смуглой, томно-бледной или чем-то средним, смотря как нанести. Иногда мама приносила образцы домой и подкрашивала личика Карлы, так что девочка выглядела гораздо старше своего возраста. Это делалось ради красоты, чтобы однажды и Карла нашла себе дядю с блестящей машиной, который закружит ее в танце посреди гостиной. Ларри мама нашла именно так. В тот день она работала за кассой в отделе парфюмерии, потому что кто-то заболел. «Заболел это хорошо», — сказала мама, — «потому что тогда магазину требуется замена». Ларри пришел купить духи своей жене. Она тоже заболела. Мама оказывает его же не услугу, делая Ларри счастливым. Он и к Карли хорошо относится, вот леденцы ей приносит. Но сейчас, когда они шли к автобусной остановке, где уже стояла соседка с золотистыми волосами, которая, по словам мамы, ела слишком много пирожных, Карли хотелось большего. «А можно попросить у Ларри пинал гусеницу?» «Нет». Мать сделала решительный жест изящной рукой с алыми ногтями. «Нельзя!» «Это несправедливо!» Карла уже почти ощущала мягкость меха, мысленно поглаживая пенал. Она почти слышала, как гусеница говорит. «Я должна принадлежать тебе, Карла. Тогда все нас полюбят. Не бойся, ты что-нибудь придумаешь».